Отсутствие личных заслуг Когда-то зародилась порочная мысль, будто наша жизнь должна быть в основном приятной и благополучной. В противном случае причину надо искать в невезении, социальной несправедливости или неравенстве, словно мир — это большая, наполненная молоком материнская грудь, которой каждый может прильнуть и высосать сколько пожелает даже если ничем не заслужил этого, то есть не приложил никаких усилий, чтобы завоевать такое право. Если следовать иррациональной логике, лежащей в основе такой уверенности, чужое изобилие и счастье вызывают злость, зависть и обиду, поскольку людям постоянно будет казаться, что кто-то крадет предназначенное для них. Такой подход является результатом псевдогуманных лозунгов, повторяющих одно и то же. Все имеют право на жизнь, жилище, здравоохранение, благополучие, образование, пищу, справедливость и процветание. Конечно, лозунги подразумевают идеальное положение вещей, которого еще надо достичь путем личных усилий, и поверхностное их понимание наносит огромный вред. Ведь нигде не объясняется, что право человека должно быть основано на его заслугах. Таким образом, подобные лозунги являются демагогией и направлены на подстрекательство, а не на реальное благополучие народа. Именно поэтому так искусно скрывается роль личных усилий и заслуг в удовлетворении наших важнейших потребностей. Примером могут служить якобы правильные, А на самом деле просто каверзно и неполно сформулированные утверждения в стиле лучших образцов софистики. Люди думают, будто счастье подобно внутриутробной нирване и стремятся жить без усилий и труда, без тревог и противоречий. Для поддержания этой абсурдной идеи и была выдумана такая нелепость, как равенство между людьми. Причем Истинный смысл этого не объяснялся никогда, а просто выдвигался тезис в стиле демагогического софизма. Не думаю, что у авторов этой идеи был злой умысел, но подозреваю их в наивности или бездарности. Последствия применения знаменитой формулы французской революции «свобода, равенство, братство», провозглашенной идеологами учредительного собрания, оказались негативными. Что на самом деле стоит за этим красивым лозунгом? Свобода может существовать только при условии самоконтроля и уничтожения рабства, порожденного ростовщическими долгами. Равенство не может быть, потому что у всех нас разные способности и мотивации. Братство встречается лишь в виде добрых намерений и только когда все идет хорошо. Дело в том, что каждый толкует лозунги в соответствии со своим аппетитом, то есть с тем, куда его влекут страсти. Так произошло и в начале Французской революции, в период, названный царством террора, когда все, от главарей до последних нищих, воспользовались моментом для сведения личных счетов, прикрывшись лозунгом свободы, равенства и братства. Любой лозунг — это фраза, оказывающее большое эмоциональное воздействие на подсознание. Что же касается ее смысла, то он либо скрыт, либо на него никто не обращает внимания. А в отрыве от своей семантической части лозунг теряет значение и им можно пользоваться как маской или знаменем борьбы для достижения чего угодно. Более того, обе борющиеся стороны могут поднять как знамя один и тот же лозунг, толкуя его. Прямо противоположным образом. Несомненно, моральные ценности не должны зависеть от толкований, основанных на страстях и ограничениях, иначе настанет хаос. Вечные истины являются основополагающими столпами вселенной. Они всегда были, есть и будут независимо от человека. Ими нельзя спекулировать интеллектуально или манипулировать эмоционально, иначе их основа может извратиться. Их нельзя усвоить, пользуясь только разумом и чувствами, а можно постичь лишь в состоянии высшего духовного сознания, так как вечные истины есть часть Бога, и для их понимания необходимо личное просветление, приходящее в результате духовной работы. Настоящими пророками или вестниками истины являются те, кто однажды посвятил себя великому труду завершения неоконченной работы создателя, то есть того, что дано человеку видеть телесной жизни, но воспринимается всеми как статистическая норма. Этот процесс завершился в некоторых из них в форме внутреннего просветления, и чтобы достичь его всем без исключения необходимо пройти через следующие испытания: преодолеть самого себя отказаться от всевозможных эгоистических проявлений «я», умереть как личность, возродиться в более совершенном виде и стать дважды рожденным, то есть одним из тех, кого Иисус призывал к себе. Настоящие пророки не придумывают истины, не предсказывают будущее, а говорят о тех реальностях, которые одинаково значимы в настоящем, прошлом и будущем, и не зависят от расстояния, поскольку являются отражением природы, распространяющейся во времени и пространстве. Именно в этом смысл аллегории Платона о пещере. Человек может выйти из нее, перестав созерцать тени, чтобы увидеть великолепный мир света и настоящей реальности. Пророки опережают свое время. Они поддерживают свет человечества, в отличие от тех, кто ради эгоистических сомнительных целей манипулирует истиной. Но у всего есть обратная сторона. Существуют и лжепророки, которые являются проклятием мира, а обычные люди ограничены тем, что не могут отличить истину от лжи, так как им недоступно состояние высшего сознания, и они пребывают в сомнамбулическом трансе, вызванным бесконечной чередой внешних стимулов, переполняющих их разум. По этой причине посредственный человек, как правило, обречен следовать за лжепророками, поскольку их учение услаждает его «я», обещая удовлетворить все страсти. Многие часто встречающиеся соблазны человека не являются его собственными, а представляют собой ментальные имплантаты, внедренные популярными лжепророками. Такие прививки подпитываются фантазиями, надеждами и предвкушениями своих владельцев, обретая иногда такую силу, что могли бы вызывать разрушительные войны. Миллионы сомнамбул бродят по миру, послушно повинуясь сублиминальным посланиям, которые осели в их мозгу, и подталкивают к достижению непонятных, эфемерных целей, существующих лишь в фантазиях. Достичь таких целей невозможно, потому что они являются только уловкой в руках тех, кто использует людей во имя собственных грязных намерений. Я не сомневаюсь в существовании всемирного заговора по возрождению темной эпохи рабства. В отличие от рабства прошлых эпох, она уже не будет зависеть от расы и цвета кожи, обойдется без железных кандалов и цепей. Намного проще, и это выглядит совершенно законно, поработить разум людей, используя аудиовизуальные технологии и сублиминальные послания, превратив их в идеальных рабов, послушных потребителей, покорных избирателей, усердных работяг. Но даже открыв людям эту реальность, мы ничего не добьемся, поскольку сублиминальная прививка ментального рабства действует внутри человека таким образом, что пресекает любые попытки увидеть правду. Только наивным и загипнотизированным глупцам жизнь кажется ясной и понятной. Они верят, что наука всегда права. В действительности мир бесконечно загадочен, и мы не знаем причин всего, что в нем происходит. Наука делает только первые шаги в изучении разума, и ей пока не знакомо высшее состояние сознания. Оно ассоциируется с видениями, вызываемыми наркотиками, и называется обычно состоянием измененного сознания. Нарциссизм ученых не позволяет им понять, что в действительности состояние человечества в повседневной жизни является патологическим состоянием измененного сознания, и что, только преодолев это нарушение, мы откроем путь к высшим состояниям сознания. Патология превращается в норму, когда становится всеобщей. Поэтому отдельные случаи излечения, изменяющие поведение среднестатистического человека, всем кажутся безумием. Как говорится, не все такие, какими кажутся, и не все кажутся такими, какие есть. Другими словами, безумные не столь безумны, и здравомыслящие не столь здравы, какими кажутся. Скрытые умственные расстройства людей являются причиной всех проблем общества, потому что значительно снижают способность к анализу. С эпохи французской революции до наших дней свобода и равенство служили оправданием избыточных потребностей. Люди считают, что государство или власть обязаны обеспечивать благосостояние всем, кто сам не смог его добиться. Они предпочитают отказаться от развития собственных способностей и возможностей самореализации, поскольку им удобнее тратить время и силы на малоконструктивное искусство зависти и обид. Они не следуют примеру тех, кто сам пробивает себе путь в жизни, но занимают пассивную позицию попрошаек, ожидая подачи от политиков или государства, не осознавая, что в действительности хотели бы равенства в посредственности, а не в развитии. Единственное средство от этой вредной болезни состоит в том, чтобы преодолеть огромный страх перед реальностью, перестать ею манипулировать, выйти из идеального мира своих фантазий и отважиться увидеть жизнь такой, какова она есть без прикрас. Но люди готовы на что угодно, лишь бы не увидеть отражение себя в суровом зеркале правды. Встреча с правдой – это высшее испытание, и за всю историю человечества лишь немногие решились на него. Остальные предпочитают сохранять свой идеализированный образ, оправдывая те потребности, которые являются причиной всех их несчастий. Слабые требуют от мира удовлетворения своих нужд, взывая к властям, государству, церкви и Богу, причем так, что отказ будет выглядеть ужасной жестокостью. Они никогда не задаются вопросом, заслужили ли требуемую награду и не является ли их стесненное положение естественным наказанием за лень и безответственность. Они интуитивно боятся обнаружить нечто неприятное для себя, например, что их развитию препятствует собственная лень, из-за чего живут как растения, неподвижно врастая корнями в энергетическую среду, откуда извлекают питание, полностью завися от того солнца, которое им светит. Недостаточное развитие способностей приводит к их постепенной атрофии, и люди рискуют скатиться к полуживотному существованию, управляемому в основном инстинктами. Характер и воля со временем исчезают, переходя в латентное состояние. Лечение этой ужасной болезни надо начать с принятия простых истин, которые темная сторона человека обычно пытается скрыть, а именно, жизнь, как она есть, это постоянная череда проблем, которые никогда не кончаются, а лишь трансформируются в другие, и это — неотъемлемая часть самого факта быть живым. Пока мы живы, у нас всегда будут трудности или кризисы, расстройства, дисбаланс, попытки установления и разрушения порядка. Речь не идет о том, иметь или не иметь проблемы, поскольку здесь нет альтернативы. Уже сам факт рождения означает встречу с огромным количеством проблем, решение которых требует целой жизни. Точно так же специалистам приходится совершенствоваться всю жизнь, чтобы достичь настоящего профессионализма. У одних людей здоровое отношение к трудностям. Они полны решимости не пасовать перед ними. Воспринимают их как часть жизни, которую невозможно не избежать, не изменить. Другие же, напротив, прилагают все усилия к тому, чтобы мысленно приспособить жизнь под себя к своей ситуации и недостаткам, постоянно избегают ответственности и не принимают реальность такой, какова она есть. Эти ленивые мечтатели не отдают себе отчета в том, что нарушают божественную заповедь «в поте лица своего будешь есть хлеб». Эти слова подразумевают не только необходимость трудиться ради средств к существованию, но также необходимость возвращать природе эквивалентно тому, что ранее от нее получил. Люди думают, будто полученная ими жизнь является подарком, хотя на самом деле каждый обязан вернуть ее с процентами. Зачем живет человек? Чтобы паразитически существовать за счет чужого труда, горько и малодушно жаловаться на нехватку чего-либо и не делать никаких усилий для получения желаемого? Добывать хлеб в поте лица своего, эта фраза имеет намного более широкий смысл, чем кажется, и означает, что надо по-настоящему ответственно смотреть в глаза реальности и делать все возможное для оправдания дара жизни, максимально развивая свои человеческие качества. Сначала нужно разрушить гипнотический транс, порабощающий мозг, а затем очистить мозг от всего деструктивного, накопленного в прошлом, закалить характер и волю и научиться хорошо владеть собой, постепенно совершенствуя и практикуя высшие человеческие добродетели. Таким образом будет осуществляться вертикально восходящая эволюция. Нужно воспринимать неравенство как логику жизни, а не как несчастье. Не следует стремиться к равенству за счет уравниловки по нижней границе, иначе мы будем неосознанно ведомы ядовитой завистью. Снижение уровня, возврат назад, инволюция – это идеи, исходящие из сатанинской тьмы, а не из божественного света. Бог просит от нас усилий индивидуальной эволюции. Если мы станем их избегать, то сойдем с пути, установленного Создателем. А поскольку Он представляет собой все, то, отказавшись от Него, мы погрузимся в ничто. Необходимо перестать верить в понятие «бесплатное», поскольку в природе его не существует, хотя оно и приятно человеческому сердцу. Нет ничего бесплатного. Все подчиняется закону космической экономики в самом высоком его смысле. Я должен вернуть ровно столько, сколько взял. Недаром говорится, бесплатных обедов не существует. За них всегда кто-то платит. Большинство не хочет платить истинную цену вещей, материальных или нет. Люди всегда надеются получить все бесплатно, как по мановению волшебной палочки. Попытки получить, не дав взамен, очень похожи на воровство и олицетворяют собой фантазии и желания скупых и ленивых, что является очевидным нарушением морали. Импульс паразитизма может быть сильнее честного желания работать, приносить жертвы и прилагать усилия. Инстинкт Дракулы приводит многих людей к тому, что они сознательно или бессознательно придумывают и создают драматические ситуации для манипуляции чувствами людей, надеясь пробудить в них сочувствие, ощущение вины и заставить отказаться от честно заработанного в пользу тех, кто не только лишен заслуг, но и находится в долгу перед природой из-за своих нечестных поступков. Никто не думает о том, что если бы непогрешимая и всезнающая божественная власть захотела немедленно свершить правосудие, то, вероятно, у многих людей было бы отнято даже то малое, что у них есть. Так было бы восстановлено эквивалентное равенство в соответствии с их реальными заслугами. Все, кто требует справедливости, надеются, что им будут предоставлены какие-то привилегии или якобы заслуженное благо. Но поскольку людям не свойственно видеть себя, то, возможно, по закону эквивалентного равенства, даже то, чем они обладают в данный момент, превышает их заслуги. Бывает, приговоренный просит о смягчении наказания, а суд вместо этого выносит более суровый приговор. Слово «свобода» обычно понимается как распущенность, предлог для беспрепятственного проявления страстей, повод не подчиняться никакой власти или иерархии, или как самоуправление, теоретически возможное при демократии. В этой связи я хотел бы привести цитату из книги члена французской академии Андре Фроссарда «Человек в вопросах». Этот замечательный мыслитель говорит о демократии. Для американцев демократия это власть народа, для народа и осуществляемая народом. Для Руссо, духовного отца современного мира, демократия царство всеобщей воли. Таковы основные определения демократии. Но с политической точки зрения они иллюзорны и бесплодны. На самом деле Ни один народ никогда не мог осуществить самоуправление. Исключением являются маленькие регионы Швейцарии, где решения принимаются на собрании жителей на площади. Что касается всеобщей воли, которую не следует путать с мнением большинства, она подразумевает отмену любой частной отдельной воли и является чем-то вроде самоотречения в уединенных монастырях. За исключением этих двух примеров демократии не было никогда и нигде. Второй пример, правда, не очень убедителен, поскольку управление в монастырях ближе к монархии, чем к демократии. Тем не менее, сейчас демократия стала общепринятой системой. Многие страны гордо называют себя демократическими, заставляя всех верить в существование демократии. Американская формула, Это лишь романтический способ напомнить, что в демократии первое и последнее слово принадлежит народу. Первое слово ему предоставляется во время выборов правителей, а последнее, когда их свергают. Но между этими двумя событиями народ совершенно лишен слова. У всех буржуазных демократий нет совести, в том смысле, что без угрозы саморазрушения они не могут обеспечить гражданам полную свободу, которая гарантирована демократическими принципами. Интересно подумать над тем, что истинной демократии в действительности не существует. Она является лишь романтической утопией, которую пока невозможно реализовать. Демократия как форма управления была создана в Греции для людей, достигших более высокой ступени эволюции. Их было ограниченное количество, и все они имели статус граждан. Женщины, несовершеннолетние и рабы не могли быть гражданами. На самом деле это скорее было аристократией, поскольку не были представлены интересы других групп. В народном собрании обязанности распределялись между гражданами, и оно было абсолютно независимым. Аристотель выделил три классические формы правления. монархия аристократия и демократия. При демократии большинство правит ради всеобщего блага. Когда демократия нечиста или коррумпирована, она превращается в демагогию. Демагогия – это управление во имя интересов лишь одного социального класса. По мнению Аристотеля – класса бедных. Необходимо понять, что истинная свобода – это внутреннее состояние человека. Человек не может быть свободным, оставаясь рабом своих страстей и находясь под властью ментальных прививок, которые были внедрены в мозг для манипуляции его поведением. Нет худшей тюрьмы, чем ограниченный и близорукий ум или сердце, наполненное ненавистью, завистью и обидой. Также не может быть свободным тот, кто зависит от экономической системы, защищающей интересы только одной группы, и паразитирующие на людях путем искусственного производства денег, кредитов и банковских процентов, в то время как деньги должны создаваться работой и личными усилиями. Так называемая свобода потребителя тоже является фикцией, поскольку большая часть покупаемого абсолютно бесполезна. Люди приобретают определенные товары лишь потому, что их мозги были промыты рекламой и средствами массовой информации. Все это создает огромную скрытую информационную инерцию, поскольку человек получает идеи, но не понимает их, превращаясь в механического раба, выполняющего все, что ему приказывает информация, не подчиненная его «я», но ставшая хозяином его мозга. Различные рекламные компании борются за мозги людей. И человеку ничего не остается, кроме как ментально принадлежать тому или иному продукту, идеологии, политической партии, но никогда самому себе. Информация, находящаяся в мозгу, защищает себя и отвергает любое противоречащее ей знание, слепо избегая любых попыток столкновения с истинной реальностью. Ментальная слепота, присущая человеку, Чей мозг наполнен бессмысленными, сублиминальными идеями, которые не выводят его до уровня самнамбулы с открытыми глазами, спящей на что означает смерть сознания и свободы. Очевидно, что ни одна система морали не может правильно функционировать в обществе психически расстроенных людей, слабо воспринимающих действительность. А моральность и отсутствие высших ценностей? обусловлены недоразвитием человеческих способностей. Не учитывая этого, невозможно найти истинное решение данной проблемы. Однако слишком много финансовых и политических интересов было бы затронуто, если бы человек достиг полной свободы и индивидуального сознания, поскольку он перестал бы быть послушным потребителем, приобретя иммунитет к гипнотическому трансу. Смог бы независимо мыслить и полностью завершил бы свое человеческое развитие. Таким образом, был бы положен конец современному рабству, которое в тысячу раз хуже рабства прошлых веков, поскольку при нем всегда оставалось место внутренним противостоянию и свободе. Но в наши дни именно внутреннее пространство подвергается атаке. Нынешним рабам нравится быть послушными автоматами, и они не устают благодарить своих хозяев за предоставленное удовольствие им служить. Кто же эти хозяева? Они анонимны, как государство, и не только существуют, но постоянно демонстрируют свою власть, контролируя мир.